Оказывается, мы общались с Еленой Павловной целую перемену. Не успел я выйти в коридор, развести по углам двух не то боксирующих, не то каратирующих пятиклассников и вернуть плачущей девушке похищенный микрокалькулятор, раздался звонок. Гул голосов и толчья достигли запредельных показателей и постепенно пошли на убыль. Наверное... Сейчас со стороны нашей школы похоже на огромную старую радиолу, внезапно отключенную от сети. Кстати сказать, здание у нас давнишнее, четырехэтажное, украшенное с фасада невыразительными от регулярной побелки профилями четырех гениев. Ну я отвлекся. Буйство и половодье перемены после звонка улеглось, школьники в ожидании преподавателей стали скапливаться возле кабинетов, С общеизвестным вопросом «Где журнал моего класса?» Мимо тяжело проследовала преподавательница химии Евдокия Матвеевна Гирина. Улыбаясь, она раздавала дружественные подзатыльники малышне, по неопытности попавшей в ее кильватор. Посидел учитель математики Борис Евсеевич Котик, стоял возле двери и подозрительно, как суровый капитан оглядывал вернувшихся из увольнения учеников. Пропустив класс последнего, Он медленно и со значением закрыл дверь, словно задраил люк под лодки отправляющийся в автономное плавание. Еще какое-то время по коридору метался взволнованный Тимофей Свирин. Его портфель был надежно спрятан жестокосердными старшеклассниками. Я тоже сообразил не сразу. Потом дотянулся и снял искомую сумку с противопожарного ящика. Осчастливленный ребенок просунулся в кабинет литературы и начал сбивчиво объяснять свое опоздание Алле Константиновне Умецкой. Наконец ему разрешили присутствовать, и Алла, подойдя к порогу, чтобы плотнее затворить дверь, по какой-то навязчивой учительской привычке выглянула в коридор, увидела меня и еле заметно кивнула. В следующий момент я сообразил, что виновато улыбаюсь захлопнутой двери. «О, закрытая классная дверь!» За ней происходит чудо воспитания и обучения, таинственный процесс взаимообогащения учителя и ученика. Если прислушаться к звукам, доносящимся из кабинетов, можно немало узнать о тех, кто, стоя у доски или, расхаживая между партами, сеет в пределах школьной программы разумное, доброе, вечное. Из кабинета литературы отчетливо слышен громкий твердый голос Умецкой, В образе Хлестакова Гоголь хотел показать такое негативное явление, как Хлестаковщина. А ведь десять лет назад моя бледненькая однокурсница Аллочка получила свои тройки только потому, что великодушные преподаватели не хотели омрачать сессию девичьим обмороком. Разговаривала она тихо, точно боялась собственного голоса. Однажды летом мы сидели с ней на свежеотесанных бревнах возле темных объемов недостроенной фермы, и Алла.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 Творческий беспорядок. Слышно, как ребята шумно доказывают недоверчивой Кларе Ванне Опрятиной необходимость установления абсолютной монархии во Франции. Дискуссии и педагогические эксперименты — ее слабость. Однажды на уроке в свободном, но хорошо подготовленном споре, славянофилы, девочки, чуть не забили западников, мальчиков. Слава богу, методист из ГУНО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 руководить детским учреждением. За учительским столом сидит печальный завхоз Шишлов и заполняет ворох бумаг. За такую маленькую зарплату, какую получает Шишлов, производить материальные ценности нельзя, можно их только охранять. У себя в подсобке завхоз устроил живой уголок, держал белого крысенка Альбертина, а после скандала, устроенного санопидем станции, завел аквариум со скаляриями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 «Но журнал заполнять все-таки надо, а то не равен час, нагрянет проверка и по шее получит директор, а не ты». Я незаметно вытянулся во фронт, щелкнул каблуками и спустился на второй этаж. Здесь было неспокойно. В кабинете химии у Евдокии Матвеевны Гириной, в просторечии Гири, кого-то шумно выгоняли из класса. «Нет, ты выйдешь!» — истошно приказывала Гиря.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 Кирибеев оглянулся, и выражение его лица можно было растолковать двояко. «Жду? Жди!» «Это какой-то кошмар!» — запричитала Гиря, возвращаясь к доске, где под заголовком «Железо в природе» ребила химическая криптограмма. «Когда все это кончится?» Не знаю, что она имела в виду. Свой выход на пенсию или тот торжественный миг — когда народное образование всю полноту ответственности за выпускников переложит на плечи внешкольных организаций. Я заторопился в учительскую. В актовом зале ребята пели о празднике с на висках, готовились к Дню Победы.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 Я поспешно заглянул в комнату. Целый и невредимый Кирибеев, вальяжно раскинувшись в кресле, ожидал моего прихода. «Неприятный парень», — подумал я. «У него темные, с каким-то синтетическим отливом волосы, узкое бледное лицо, сросшиеся брови, а под глазами не детские морщинистые мешки». Я подумал и вдруг почувствовал, что Кирибеев угадал мои мысли. «Все дети — экстрасенсы». Хотя, впрочем, с другой стороны, у меня тоже выступают мурашки, если кто-нибудь приближается ко мне с дурными намерениями. Я сел с Кирибеевым, подождал, пока он догадается сменить позу, отдыхающие, одолиски, на более подобающую для данной ситуации, потом профессионально нахмурился и поинтересовался, как дошел он до жизни такой. «Ну, дошел», — вызывающе согласился он. Но исповедь хулигана прервал телефонный звонок. «Школа», — отозвался я и пожалел, потому что беспокоили израно. «Это учительская, вы позвоните в канцелярию». Но мне было объяснено, что канцелярия вымерла, и кроме меня выполнить обязанности неизвестно, где болтающийся директорской секретарше некому. «Подождите, возьму, чем записать», — перебил я женщину, которая привычной скороговоркой уже начала диктовать телефонограмму. «Так, теперь можно. Пишу». На основании приказа номер 92 РАНО от 25.04 прошу обеспечить явку пионерских отрядов для участия в празднике рождения пионерского отряда. Форма одежды парадная, ответственные за жизнь и здоровье детей классные руководители. Я невольно поежился, но прочувствовать всю глубину этой ответственности не успел, потому что следом шла вторая телефонограмма. Директору школы, завхозу сегодня в 15.00 сдать сведения по расходу электроэнергии за апрель. Видимо, этой самой отчетностью занимался во время урока Стась и печальный завхоз Шишлов. А женщина из Рано между тем требовала передать еще что-то на словах, ответственным за питание. Но тут уж я вспылил и объяснил, в конце концов она разговаривает не с секретаршей, а с преподавателем литературы. Однако для нее это был не довод». Положив трубку, я посмотрел на Кирибеева и, по выражению его лица, понял, что парня несколько удивила та многообразная пена, которую взрослые люди взбивают вокруг элементарного факта посещения школы. — За что тебя выгнали из класса? — жестко спросил я. — Выгонять из класса запрещено, я сам ушел, — ответил юридически грамотный Кирибеев. — Права свои ты знаешь, это хорошо. А обязанности? Я ее первый не трогал. «Допустим. А с чего началось?» «Она Евдокия Матвеевна», — подсказал я. «Гиря сказала, чтобы я ноги из прохода убрал». «А зачем ты их выставил? А зачем столы такие маленькие делают? Нормально не сядешь?» «Ты так бы объяснил Евдокии Матвеевне?» «Я объяснил, и она заверещала, что таких, как я, вообще на нарах учить нужно». «Тебе не кажется, дорогой товарищ?» — решил я видоизменить тему что ты неуважительно говоришь об учителе. Она заверещала. А почему я должен уважительно говорить о человеке, которого не уважаю? Учитель, ты обязан уважать? Ничего я никому не обязан. Я долгим педагогическим взглядом посмотрел на Кирибиева, хотя уже понял, что продолжать разговор так же бесполезно, как объяснять глухонемому устройство стереофонических наушников. Возвращайся в класс. — холодно распорядился я. — И скажи Евдокии Матвеевне, что мы с тобой объяснились. А разговор этот мы еще продолжим. Киребеев лениво встал, перекинул через плечо сумку с изображением разинутого рта певицы и двинулся прочь походкой, какая бывает у людей, сильно ушивающих брюки. Оставшись один, я еще раз глазами пробежал телефонограмма, Вспомнил толстенькую амбарную книгу, лежащую на столе у секретарши директора, и подумал, чтобы выполнить все эти распоряжения, нужно создать еще один педагогический коллектив во главе с директором, коллектив, свободный от преподавательской работы. Представьте себе две армии. Одна воюет, а другая выполняет распоряжения командиров и начальников. И все довольны. Придя к такому выводу, я глянул на вмонтированные в стену часы, обнаружил что от моего окна осталась одна форточка.